Блок «Селебрити». Здесь только самые сливки, звезды мирового масштаба. С кем-то мне удалось поработать, с кем-то даже подружиться, а кого-то просто увидеть, рассчитывая на продолжение банкета в Москве. Они все разные, но одинаково притягательные. Здесь я расскажу о тяжелой битве за визит звезды Инстаграма Джанлу Киваки, о спасительных объятиях светской львицы Пэрис Хилтон и о трехдневной погоне за ускользающей Ким Кардашьян. Все эти случаи напоминают приключенческий фильм с элементами детектива, но такова специфика работы с мировыми знаменитостями. Менее всего от нее стоит ожидать размеренно офисного стиля и гарантированного бонуса по итогам квартала. Скорее она похожа на русскую рулетку, где или срываешь банк, или Глава двенадцатая. Танцующая с миллионером. Джан-Лу наше всё, родное. Наши папы и мамы сходили с ума по песням прекрасных итальянцев от Тотокутуньо до Альбана с Пауэр. Горячие и романтичные, несущие с собой жару итальянских курортов и красоты древних городов. Нашему человеку было не попасть в страну мечты, но посмотреть и послушать этих людей, помечтать. И вдруг, через 30 лет появляется он и возводит мечту на совершенно новый уровень. Богатый и задорный, беспечный и неунывающий, меняет наряды, путешествует по миру на бизнес-джетах, красиво отдыхает на зависть всем и танцует зажигательно, чувственно, да еще в паре с молодой красавицей. А кем она ему приходится? А она одна такая, или у него есть и другие подружки? Ой, я тоже так хочу, быть богачом и развлекаться. Примерно такие мысли возникли у миллионов наших сограждан, открывших для себя в 2016-м феномен танцующего миллионера. Он настолько точно ударил в самые сокровенные уголки души, что стал самым вирусным блогером года — Русские народные сказки про гемелю и скатерть-самобранку обрели современное воплощение в экспрессивном итальянском варианте. Ролики с танцами пересылали друг другу, публиковали в соцсетях. Кто он вообще такой и откуда взялся? джанлука лука Вакки, наследник успешного семейного бизнеса, занимавшегося упаковкой лекарств. Сейчас ему принадлежит треть всего предприятия, но непосредственно делами управляет его родной брат Альберто Вакки. А сам Джан Лука с 29 лет посвятил жизнь развлечениям и раскрутке собственного бренда. Он засветился в компании актрис линси Лохан и Мишель Родригес, телеведущей Мелиссы Сатта. Но к успеху его привели зажигательные танцы с владелицей бренда одежды «Вандеринг» Джорджи Габриэли. Сейчас на Инстаграм Джанлуке подписано около 15 миллионов человек. Я подписалась на «Танцующего миллионера» до того, как это стало мейнстримом. Тогда у него было чуть больше миллионов фолловеров. А мне для организации премии журнала «Элэф Сити» был очень нужен необычный персонаж. И выбор почти сразу пал на Джан луку Как раз в это время его танец под песню Рики Мартина выстрелил и стал вирусным. Но как заманить миллионера в Россию? Если бы тогда я знала, с кем захотела связаться, то отказалась бы от этой затеи сразу, в виду полной бесперспективности. Но я не знала, и вот что из этого получилось. Мой менеджер выслал звездному итальянцу деловое предложение, мол, хотим организовать его раскрутку в России и поместить на обложку нашего журнала. Он ответил вежливо, но без особого энтузиазма. Последующие звонки и письма никак не поменяли ситуацию. Джан-Лука изображала себя звезду, которой нет дела до какой-то там рекламы в далекой снежной стране. Нужно было искать нестандартный ход. Моя подруга работала помощницей у Андрея Малахова на передаче «Пусть говорят». Я все уши ей прожужжала тем, какой Джан-Лука хайповый и клёвый и как чудесно было бы пригласить его в гости на Первый канал. И надо же, через пару месяцев Малахов едет к нему в Италию, а потом привозит в Москву. Совпадение? Не думаю. Дмитрий Киселев. Я, разумеется, получила приглашение на запись передачи и пришла в боевом настроении. Да не одна, а с переводчиком, менеджером и целой кипой бумаг, включая пиар-стратегию нашего с ним возможного сотрудничества. Так в гримерке и произошла наша первая очная встреча, с танцующим миллионером. Помимо обсуждения дел, я нахрапом взяла у него небольшое интервью и даже заставила произнести магическую фразу «Special for LF City Magazine», приведя звезду в полнейшее изумление. Он обещал подумать над предложением и улетел танцевать в свою солнечную Италию. Переговоры шли необычайно тяжело. Джан Лука то соглашался, то брал свои слова обратно, Он был уверен, что его и так все знают, поэтому не видел смысла напрягаться и снова ехать в Россию. Иногда я приходила в полнейшее отчаяние, а мои коллеги уговаривали бросить этот бесперспективняк и найти другого артиста. Время уже начинало поджимать. До ноября оставалось всего-то несколько месяцев. Но я уперлась и стояла на своем. Для начала я решила найти ему рекламу в Инстаграме. Пост у Джанлуки тогда стоил 25 тысяч евро, а у его подружки Джорджи — 7 тысяч. Я договорилась с производителями эксклюзивных бритвенных станков и лака для ногтей, но капризный блогер то соглашался, то отказывался, то неожиданно повышал цену. Пришлось закрашивать первые седые волосы на висках. В итоге мне все это надоело, и я решила повторить трюк, который когда-то провернула с рекламодателем первого номера своего журнала. Просто заявиться к нему домой без предупреждения. Только в прошлый раз это была поездка в другой район Москвы, а сейчас нужно было лететь в чужую страну. Но когда пиарщику Юли что-то нужно, то для нее не существует преград расстояний и неудобств. В один из теплых осенних дней... Наш дружный десант приземлился в Болонье, где находилась та самая резиденция из передачи Малахова. Помимо фотографа, журналиста и помощницы, я взяла в поездку еще и сына. Не смогут же они выставить женщину с маленьким ребенком. Переводчица уже ждала в аэропорту. Деньги за рекламу разделили между всеми пассажирами, и даже мой малолетний сынишка имел при себе на развлечения 5000 евро чем привел в изумление итальянскую таможню. «Ох уж эти богатые русские!» Звонок на виллу застал Джанлуку врасплох. «Мы уже подъезжаем к тебе, везем деньги. Давай расставим все точки в нашем деле», — заявила я решительно. Он вынужден был согласиться. Дом Инстаграм-знаменитости находится в престижном районе Болонье, кругом особняки богатых горожан. У семьи Вакки просто огромная территория, по которой можно передвигаться на электрокаре. Помимо основного и гостевого домов, есть еще отдельный спортзал и домик для прислуги. Кстати, хозяйские апартаменты, не такие уж большие, гораздо скромнее дворцов российских депутатов. Начались трудные переговоры. Деньги за рекламу товаров Джан Лука взял без проблем, но ехать в Россию еще раз отказался. Сказал, что не видит для себя интереса. А потом добавил, «Вот если ты сумеешь гарантировать мне миллион долларов, тогда я соглашусь. Но ты ведь не сумеешь, да?» «Конечно, сумею», — ответила я без колебаний. «Я не собираюсь продавать вакки по дешевке. Вся стратегия уже разработана. Мы поместим тебя на обложку, запишем новый танец, создадим инфоповод, создадим ажиотаж вокруг твоего приезда на премию «ЛФ-Сити» а затем приведем туда рекламодателей и впарим тебя за миллион. Плюс разрекламируем твой Инстаграм по всей России, и ты утроишь количество подписчиков. Будет у тебя их пять миллионов. Таков мой план. Да не было у меня такого плана. Подписать документы на выплату миллиона долларов – чистейшее безумие и прямой путь к банкротству. И три с половиной миллиона новых подписчиков за несколько месяцев? Ещё одно безумие. Но я поставила на зеро и не собиралась сворачивать с намеченного пути. Не было никакого плана «Б», вы это уже знаете. Что может обрадовать миллионера? Только ещё один миллион. Мы ударили по рукам и сразу же стали лучшими друзьями. Ничто так не сближает людей, как подписание выгодного контракта. Джан Лука показал нам свои владения. Он жил там с Джорджей и еще одной девушкой. Что тут скажешь, люди свободных нравов. В жизни они очень милые и приветливые люди, совершенно спокойные. Зажигаются только тогда, когда надо делать видео. В этом смысле Джан Лука — прирожденный шоумен. А так он все время сидит, уткнувшись в телефон. Все время. Настоящий блогер. Под конец я заставила его танцевать с Джорджей под гимн «Эллаф-Сити» и записать анонс своего приезда в Россию. Как он не упирался, как не настаивал на другой музыке, я была непробиваема. Нет гимна — нет и миллиона. Все согласования, фотосессии на обложку в образе Деда Мороза и танцы заняли три дня. Договоры наконец-то были подписаны. Мы отправились домой победителями. По крайней мере, так думали мои помощники. Они просто не поняли, что фирма теперь должна откуда-то взять миллион баксов и радовались, словно дети. Я понимала, что в Акке должен выстрелить, но в случае провала можно было продавать все нажитое и ударяться в бега. Вернувшись в Россию, я быстро сделала рассылку по всем СМИ о вечеринке с танцующим миллионером. Теперь можно будет не только увидеть его на экране телевизора, но и пообщаться вживую, На агентство обрушился целый шквал входящих звонков. «Как попасть на вашу премию? Сколько это стоит?» Всем звонившим и писавшим, независимо от статуса, мы отвечали как под копирку. «Извините, но мест больше нет, все распродано». И люди начинали бешено торговаться. В итоге мы говорили, что остались только ВИП-билеты, четыре места. «Если все забираете, так и быть, отдадим по 50 тысяч рублей». Так мы продали все места по цене перелета в США бизнес-классом. Артисты боялись звонить мне напрямую и ждали приглашения на премию, шушукаясь между собой. «А тебя позвали? А тебя?» «Что, тоже нет? Мы же самые топовые! А кого позвали?» Мы ждали четыре дня. За это время градус нетерпения звездной публики накалился настолько, что начались звонки от пиар-директоров, с просьбами выступить на вечеринке. Актриса самбурская певцы «Монатик», «Доминик Джокер» и целая линейка исполнителей из «Блэк Стар», многостаночницы Ольга Бузова и Алена Шишкова и множество прочих все хотели к нам. Про победу в номинации никто даже и не заикался. Я встретилась с руководителями нескольких лейблов и устало вздыхая предложила участие их артистов в премии но только в пакете с наградами в номинациях. В обмен взаимный пиар, деньги и всякие прочие услуги. Никогда еще я не дарила людям столько счастья. Практически все номинации были разобраны буквально за пару дней, а танец «Джанлуки под мой гимн» просмотрели миллионы пользователей. После этого поток желающих попасть на пати усилился стократно. Для его проведения сняли трехэтажный клуб «Айкон» на Болотной набережной. Стол сделали таким неприлично богатым, что о нем до сих пор вспоминают, как о лучшем за последние годы в Москве. В назначный час возле клуба собралась толпа в 800 человек. Помимо звезд из разных городов приехали обычные люди, которые хотели потусить с любимыми артистами и поглазеть на знаменитого итальянца. Им продавали билеты уже на входе по 10 тысяч рублей. Клубных фирменных браслетов не хватило, и в какой-то момент мы стали надевать на запястье гостей свои самопальные. Что сказать, вечеринка удалась на 200%. Гремела модная музыка, все веселились, бурные потоки вина и шампанского разливались по бокалам и впадали в Москву-реку. Джан-Лука отплясывал, заводил толпу, объявлял победителей номинаций, селфился с избранными. Но среди приглашенных ВИПов было несколько человек, ради которых все и затевалось. Представители потенциальных рекламодателей из крупных компаний смотрели по сторонам и поражались происходящему. Я специально приставила к главному гостю телохранителей, чтобы к нему нельзя было подойти просто так. Рекламодатель должен был понять, какой эксклюзив он сейчас наблюдает, раз наши звезды стоят в очереди на обычный танец с джанлукой И неважно, топ-менеджер это, собственник или просто руководитель рекламного отдела, стадное чувство, когда хочется принять участие в таком хайповом деле, охватывает всех. На то и был расчет. Те звезды, что хорошо себя вели, получили доступ к телу. Бузова записала на видео отдельный танец, топ-блогер Амиран Сардаров снял в раздевалке материал для эксклюзивного сюжета. Остальные утешились совместными селфи. Дело было сделано. Премия многократно окупила себя не только деньгами, но и пиаром. В офис я утащила оставшиеся 130 бутылок вина, не считая тех, что были просто розданы на выходе из клуба. Оставалось главное дождаться рекламных контрактов. С этой целью пиарщику нашего Джанлуки по имени Мирко были даны все инструкции, кому и за сколько продавать. Да-да, наш танцующий миллионер тоже состоит на контракте в конторе, занимающейся пиаром и созданием вирусного контента. А вы думали, он сам по себе стал таким известным? Ждем неделю, вторую. Гробовая тишина, никто не звонит. Дело движется к декабрю, а до конца года по контракту мы должны возместить миллион долларов. Я в панике начинаю бегать по знакомым компаниям и предлагать итальянца для рекламы. Никто не берет. В полном унынии, не зная, как объяснить все инвесторам, я уже присматриваю себе далекую страну для бегства. Говорят, в Сомали сейчас нет никаких законов, поэтому и не надо никому платить по контрактам. «Та-дам!» В одно очень прекрасное утро Мирко прислал мне копию рекламного контракта для кофе «Якобс» ровно на миллион долларов. На вечеринке присутствовал замдиректора компании. Моя стратегия сработала. Плюс через несколько дней за 800 тысяч долларов рекламу взял один из грузинских банков. Запросов на самом деле было намного больше, но мы выставили такие суммы что многие рекламодатели просто не потянули бюджет лучше продать мало но за дорого все как я и обещала джан луке он покрыл все издержки по рекламе и пригласил меня работать в свою компанию я отказалась почему это самый тяжелый партнер с которым мне приходилось иметь дело он напоминает большого капризного ребенка Никогда не знаешь, какое у него будет настроение и чего он захочет через час. Самые принципиальные договоренности могут быть отменены в последний момент, и ты ничего не сможешь с этим поделать. Наверное, такие непредсказуемые люди и становятся любимцами публики, но делать с ними бизнес — адский, неблагодарный труд. Однажды был даже момент, когда я попросила переводчика сформулировать подоходчивее фразу — «Да пошел ты на хрен старый мудак!» Но потом быстро подумала. «Нет, ты не сможешь вывести меня из себя». И успокоилась. «Мы здесь делаем пиар, а не меряемся причиндалами». Впрочем, на Джанлуку я точно не в обиде. В итоге, пройдя такой интересный и непростой путь, мы расстались приятелями. Моя фирма за его визит получила очень неплохую сумму в денежном эквиваленте, и бесценный пиар меня как директора агентства. По сути, он первая мировая знаменитость, ставшая моим клиентом. На следующий год танцующий миллионер снова прилетел в Москву, уже по приглашению туристической компании «Корал Тревел». Вечером ему стало скучно, и он пригласил меня потусить. Почему бы и нет? Как часто бывших официанток, переехавших в Москву из Ставрополя, Зовут на вечеринке знаменитые итальянские миллионеры. Не подумайте ничего плохого, я вовсе не в его вкусе. С ним в отеле Ритц Карлтон было несколько девиц. Все молоденькие и худые, похожие как инкубаторские яйца. Вместе мы двинули в клуб облака, где развлекались и даже записали совместный танец. Это была наша последняя встреча. Вас наверняка интересует, оправда ли то, что танцующий миллионер дотанцевался до банкротства? У нас об этом трубили во всех СМИ, и телеведущие сочувственно качали головой, но ну надо же, богатые тоже плачут. Скорее всего, это просто слух, пущенный уволенным пиарщиком Мирко. Он прислал имейл с этим инфоповодом и мне. Видимо, забыл убрать адрес из рассылки. Вас произошедшее не должно удивлять. Из этой аудиокниги вы уже узнали, как делаются такие новости. Рентабельно ли привозить его еще раз? В России Джан-Лука Вакки в своем амплуа уже собрал весь хайп и вряд ли сможет показать что-то еще. Разве что в качестве звездного диджея. Однажды я так и планировала продать его казино в Красной Поляне. Но мы не сошлись по срокам. Так что если вы однажды увидите афишу с призывной надписью «Только один день и только у нас» за диджейским пультом несравненный танцующий миллионер, знайте, где-то в Москве обливается потом и судорожно ищет рекламодателей, измученный директор пиар-агентства. Но это буду уже не я.